Часть 3. Шестиклассники. Глава 1. Первая. первая неделя. Из дневника Гриши Челнакова. 1 сентября, суббота. Вот мы шестиклассники. Учиться будем уже в новой школе. Сегодня утром мы с Сенькой Расчупкиным смотрели расписание. Сколько у нас новых предметов: алгебра, геометрия, физика. Как-то мы будем с ними справляться? Мы даже растерялись перед этими незнакомыми словами. Подошёл Васька Таратута с забинтованной головой. Наш спортсмен был очень весел. "Что вы, хлопцы, приуныли?" крикнул он. Новые предметы его вовсе не интересовали. Он даже сказал, что ему эти науки нужны, как собаке пятая нога. И врезался в толпу малышей, которые сразу расступились перед его внушительной фигурой. До звонка на урок оставалось минут 15, и мы пошли на улицу. Перед школой было оживлённо. С разных сторон шли матери с мальчиками и девочками, первоклассниками. Как робко и почтительно смотрели они на школьное здание, бережно прижимая к груди букеты цветов. Я вспомнил нашу старую школу, куда мама также привела меня за руку 5 лет назад. Был первый послевоенный год. На стенах не были еще заделаны выбоины от пуль. Парт не хватало, и приходилось тесниться по трое. Тетрадки нам выдали из плохой серой бумаги. И все-таки как мы любили свою старую школу с ее низкими тесными классами, с узкими коридорами. Жалко, что ее больше нет. Сейчас виден из земли ее фундамент. Через несколько месяцев и он навсегда скроется под волнами моря. Прозвонил звонок, мы вошли в класс и расселись по партам, кто с кем хотел. Не было только Стёпки и Нины Щук. Ещё в начале августа они уехали из станицы, их отца перевели работать на другое место. Наш фотограф Никита Пересунько сидел мрачный как туча, и мы понимали, от чего он печален. Олег Морголин пришёл в класс, как всегда, за полминуты до звонка. У него болела голова, и он ждал, когда подействует принятая таблетка. К первому уроку по расписанию оказалась та самая загадочная физика, которая немного напугала нас Синкой. В класс вошёл высокий учитель с длинными седеющими волосами, зачёсанными назад. У него были небольшие подстриженные усики и узенькая бородка клинышком. Он носил пинсне на чёрненьком шнурочке который был зацеплен у него за ухом. Зовут нашего физика Иннокентий Николаевич, а фамилия Сафонов. Иннокентий Николаевич целый час очень интересно рассказывал, что такое физика и зачем она нужна людям. Физика изучает свет, теплоту, электричество, разные свойства тел. Оказывается, без физики нельзя понять, как устроен термометр, бинокль, электрическая лампочка и многие-многие другие приборы и инструменты. Сенька Ращупкин не выдержал и сказал, что он под руководством отца занимается метеорологией. Иннокентий Николаевич очень это одобрил и тут же дал Сеньке поручение помогать ему готовить к уроку физические приборы, раз он умеет обращаться с барометром, гигрометром. Он сказал, что и Сенька будет его ассистентом. Шенька, конечно, страшно возгордился и все ему завидовали. Некоторые даже назвали его выскочкой, но, по-моему, это несправедливо. Ведь Шенька не выдумал, что занимается метеорологией. Новые поручения он аккуратно занёс в блокнот на свою собственную страничку. На второй урок пришла Валентина Ивановна. Она сказала, что в этом году мы будем изучать сразу три математических предмета арифметику, алгебру и геометрию. Все эти предметы серьёзные, и надо к ним относиться вдумчиво. Потом стали повторять старое. Валентина Ивановна вызвала Маньку Кокушкину. Манька нехотя встала. Она и так была длинная, а за лето ещё больше вытянулась и стала совсем нескладная. Учительница задала несколько вопросов, и тут оказалось, что Манька за каникулы Успело перезабыть не только действия с дробями, но даже таблицу умножения путала. "Ой, кукушкина-кукушкина", сокрушённо сказала Валентина Ивановна. "Что же ты летом делала?" "Что делала?" Манька задумалась, а потом сказала: "Кости откапывала". По классу пошёл смешок. "Ещё купалась, загорала". "Вот кости-то ты должна быть откапала, а свои знания закопала". Все засмеялись. Так в журнале нашего класса появилась первая двойка. Ещё в этот день у нас были английский и история. По английскому мы тоже повторяли, потому что за лето много и перезабыли. Так прошёл наш первый учебный день в новом году. 5 сентября. Горячею у нас был позавчера сбор отряда. Я записываю о нём только сегодня, потому что вчера и позавчера было завалено много уроков. Мы должны были обсудить вопросы подготовки отчёт на перевыборное собрание и составить план работы на первое полугодие. Но Сенька Расчупкин неожиданно предложил добавление к повестке дня обсудить Ваську таратуту. "А что меня обсуждать? Что я такое сделал?" вскипетился Васька. "Ты, кажется, вообще не собираешься ничего делать". Спокойно возразил Сенька: "Я предлагаю обсудить тебя за вредные рассуждения, что тебе науки не нужны. Ты вообразил себя мастером спорта, а по-твоему мастеру спорта положено быть неучем? Мастеру спорта надо развивать только мускулы, а про мозги можно позабыть. Так, да? В общем, Сенька так здорово насел на нашего спортсмена, что он отрёкся от своих неправильных взглядов". И его не стали обсуждать. Начали говорить о плане работы. Антон Зенковы сказал, что в плане на первом месте должны стоять вопросы дисциплины и учёбы, потому что главный закон юных пионеров Ленинцев хорошо учиться. Затем выступил Алек Морголин. Он сидел на сборе и всё время заглядывал под парту. Там у него был журнал с кроссвордом. Но выступил Алек очень дельно. Он сказал, что на наших сборах мы только обсуждаем отстающих до нарушителей дисциплины. А что толку? Сегодня он покаялся и надавал кучу обещаний, а завтра принимается за то же самое, потому что знает, ему всё сойдёт с рук. И потому наши сборы скучные, и всякий старается с них улизнуть, и надо всех затаскивать на сбор за шиворот. А что ты предлагаешь, спросила Анка Зенкова? Что я предлагаю? Переспросил Алик, хитро ухмыльнулся и скользнул взглядом по кроссворду. Я предлагаю внести на наши сборы слово из семи букв, первая буква и четвёртая буква Е, шестая тоже Е. Не знаете, что это такое? Эх вы. Интерес. Вот что это такое. Если наши сборы будут интересны, если они дадут каждому пионеру занятие по душе, то и лентяи, и нарушители подтянутся, и нам не придется их без конца обсуждать. Предложение Алика всем понравилось, и класс невольно захлопал. Алик сконфузился и сказал, что сам он не может предложить никакого увлекательного дела, кроме кроссвордов. Все засмеялись. Анка просила подумать над выступлением Марголина и при обсуждении плана высказать свои соображения. Отчётно-перевыборное собрание решили созвать через 10 дней. А какое это будет день, поинтересовался староста класса Гороньк Шумсков. Сеня Расчёпкин заглянул в свою книжечку. Четверг, 13 сентября. Ой, взвизгнул Маеньк Кукушкина. 13-го числа сбор созывать? Да вы с ума сошли? Это же несчастный день. Класс разразился хохотом. Но Маренко прямо продолжал возражать против этого дня и заявил, что не придёт. Тогда Анка Зенкова сказала: "Что мы будем обсуждать Кукушкину за суеверие? Вряд ли это будет ей приятно". Большинством голосов против одного постановились собраться в четверг, 13 сентября. 10 сентября. Наконец-то я увидел большой шагающий Вот эта машина. В субботу вечером приехал на мотоцикле Артея, и утром в воскресенье мы отправились к дяде Толе. Километров за 7-8 уже виднелась стрела экскаватора, а ковш издали показался мне не больше котелка, в котором щукарь варит на рыбалке уху. Потом стало видно, как огромная решётчатая стрела со скоростью курьерского поезда несётся с грузом и опрокидывает грунт в отвал. Вдоль ложа будущего канала тянулся отвал высотой в несколько метров. Вокруг экскаватора поднимались тучи пыли, ревели моторы. Побывали мы и в машинном зале, поднялись по металлической лесенке. Ух, и страшно было вниз смотреть. Машинный зал высотой с четырехэтажный дом. В нем множество всяких механизмов, распределительных досок, рубильников, счётчиков. Нелегко, наверное, тут работать. Где это, то ли, сидел за пультом управления в специальной кабине. Мы поглядели около него немножко. Интересно, как он не перепутает, что надо нажимать. Будто автоматически он поворачивал то один, то другой рычаг, а ноги нажимали на педали. В большие стёкла хорошо было видно. Как стрела чётко совершает свой цикл работы. Потом мы ушли из кабины, чтобы не мешать дяде Толе, и опять отправились в машинный зал. К нам подошёл механик и стал объяснять про разные механизмы и приборы. Только я почти ничего не понял. Арсей хорошо, он знает физику и электротехнику. Но ничего, когда-нибудь и я это постигну. Мне очень хотелось посмотреть как шагает экскаватор, и я спустился по лесенке вниз на землю. Арси остался с механиком в машинном зале. Я долго бегал вокруг экскаватора и, наконец, понял, как он передвигается. Оказывается, когда экскаватор работает, его лыжи подняты, и корпус стоит на прочной стальной пике. Когда же ему надо передвинуться на новое место, Лыжи на своей подвеске выносятся вперёд и опускаются на землю. После этого корпус экскаватора, опираясь на лыжи, приподнимается вместе с остальной пятой и подтягивается вперёд, и затем всё начинается снова. Проходит он метр-полтора в минуту и кажется на ходу очень неуклюжим огромным древним животным, вроде тех, что у нас в биологическом кабинете изображены на таблице зато основную свою работу выполняет быстро здорово в общем машина что надо